Часть вторая. Море тьмы. Глава 1. Мореть мы незаслуживающее этого мрачного названия и вечерние сказки. Итак, за полчаса до восхода солнца в пятницу 3 августа мы с н я л и с якорей свой небольшой флот и распустив паруса, вывели с ю д а из неглубокого речного рейда п а л о с а Несмотря на ранний час, все население города вышло нас провожать, и уже отплыв далеко за пределы бухты, мы могли различать красные, белые и черные точки, усыпавшие берег. От волнения мне так сдавило виски и горло, что я вынужден был снять берет и расстегнуть ворот, И все-таки кровь слышно толкалась в пальцах рук, и мне казалось, что я держу не шляпу, а свое собственное сердце. Глаза мои были полны слез. Чего мне было еще желать? Господин держал в руках развернутое знамя с изображением Христа распятого. Друг мой стоял рядом со мной. Мы плыли в Сипанго и Индию. Страны, о которых раньше я мог только мечтать. Пройдя по палубе, я не заметил ни одного печального лица. Как не похожи были сейчас эти люди на угрюмых палосов со стиснутыми зубами, выслушивающих приказания королевского чиновника. Легкий попутный ветер доносил к нам запах апельсиновых рощ. щ в с ё благоприятствовало нашему отплытию. Небо было того нежного молочного цвета, какой оно приобретает перед рассветом. Потом на востоке появились розовые пятна и поплыли по воде. Через несколько минут в с ё море и с п е щ и л о с ь как бы лужицами крови. Людям, которые последний раз хотели бросить взгляд на покидаемую ими землю, уже невозможно было это сделать. Прямо над черным берегом Испании взошло солнце. Но так трудно было оторваться от родного берега, что все старались смотреть назад. Поэтому через час после отплытия люди еще ходили по палубе, точно слепые, наталкиваясь на различные предметы друг на друга. Выйдя из п а л о с с к о й бухты, корабли наши взяли курс на юго-запад. по направлению к Канарским островам. Дальше начиналось море тьмы. Суда шли рядом, на таком близком расстоянии, что мы, стоя у бортов, могли переговариваться с командами Нини и Пинты, но этой возможностью пользовался только Арничо, так как я плохо владею испанским языком. К вечеру этого дня все три каравелла сошлись вплотную, и командиры Нини и Пинты получили распоряжение адмирала на ночь. Как я уже сказал, ветер все время дул попутно, и у команды было мало работы. Для того, чтобы закрепить доброе расположение духа испанцев, адмирал перед вечерней молитвой разрешил матросам развлечься. Они составили круг, в середине которого танцоры и певцы развлекали других своим искусством. Один из матросов с помощью булавок смастерил себе из плаща женское платье и, высоко подобрав волосы, изображал танцовщицу. Но адмирал, строго нахмурившись, велел ему прекратить эту забаву, так как присутствие женщины на корабле... Такой же дурной знак, как и присутствие кошки. Арничо придумал еще одно развлечение. С ниньей перебросили корабельный канат, и друг мой, укрепив его абордажными крючьями, взял в руки два зажженных факела и перешел по канату на нинью, а затем снова вернулся на Санта-Марию. Примечание. Абордаж — старинный способ морского боя. Сцепление двух судов для рукопашной схватки. Абордажными крючьями притягивали неприятельское судно. Конец примечания. Смелые магерские и паловские моряки, никогда не бывавшие в балагане к а н о т о х о д ц а затаив дыхание, следили за уверенными шагами моего друга. Должен признаться, что и у меня раз... Дрогнуло сердце. Это было, когда ветер качнул м и н и ю и канат натянулся, щелкнув, как бич. Но уже в следующую секунду Арничо стоял на палубе Санта-Марии. Адмирал знаком подозвал его к себе. Думая, что господин недоволен поступком Арничо, я ожидал услышать резкие слова, но мессир, наклоняясь к моему другу, говорил с ним приветливо и ласково. «Прошли времена, когда человек завоевывал свое счастье в бою», — сказал адмирал. «В записках путешественников ты можешь прочесть рассказы о том, как при восточных дворах люди иной раз заслуживали расположение государей умением плясать или показывать фокусы. Кто знает, может быть, твое искусство обратит на себя внимание индийского царя». Господин говорил это важно и громко, и испанцы слышали его так же хорошо, как и я. Двое или трое из этих людей, стоявших поодаль от адмирала, закрывшись руками, еле удерживались от смеха, это больно ущемило мое сердце. Мне думается, что на Нинье и на Пинте царило такое же доброе настроение, как и на флагманском судне. Правда... с е н ь о р Алонсо Пинсон сообщил нам, что на Пинте внезапно испортился руль, и что, на его взгляд, это дело рук бывших хозяев Пинты, Гомеса Раскона и Крестоваля Кинтеру. Но, так как руль был быстро исправлен, ни господин, ни братья Пинсона не приняли никаких мер по отношению к этим людям. 9 августа мы доплыли до Канарских островов. На Гран-Канарии нам пришлось немного задержаться, так как пинта дала небольшую течь и нуждалась в починке. Пока судно приводилось в порядок, Санта-Мария дошла до Гоннеры, где мы начали запасаться топливом, водой, а также прикупили немного скота для провианта. Жалко было смотреть, как перегоняли бедных животных по шатким доскам на корабль. Сильные и красивые... андалузской породы, быки дрожали от ужаса, ступая на качающуюся палубу. Их в о д в о р и л и за перегородку, но даже спустя несколько часов они еще жалобно ревели и не принимали пищи. К вечеру животные понемногу успокоились. Из-за загородки исходил такой знакомый мне с детства теплый запах хлеба, что я невольно задержался возле н е ё К моему удивлению оказалось, что я здесь был не один. Несколько испанцев стояли у яслей, прислушиваясь к хрусту пережевываемой жвачки. А у старого матроса Вальеху на лице было написано такое выражение. Точно он слушает райскую музыку. «И ты здесь?» — недовольно сказал один из матросов. «Что тебе здесь нужно, лигурец?» «Оставь его в покое». Миролюбиво сказал в а л ь е х у мальчик, видно, как и ты из деревни, и ему любо вспомнить свой родимый дом. И когда через час мы разговорились, казалось, что здесь уже нет ни лигурийцев, ни костильцев, ни каталонцев, так мирно сидели мы рядышком под загородкой, слушая истории о телятах, которые любят все жевать, и о свинье, сожравшей своих детенышей. Хоакин Каско из старой Кастилии развернул платок и с умилением показал нам горсточку родной земли, которую он постоянно носит у себя на груди. Я не знаю, что может родить эта красная каменистая земля, в которой к тому же еще поблескивает соль, но он нежно касался ее пальцами, точно это был самый тучный чернозем». Когда Боцман просвистал к вечерней молитве, мы с сожалением разошлись по своим местам. — Смотри-ка, — сказал Хуан р о с с тот самый, что сурово обошелся со мной, — а я думал, что все лигурицы так же высокомерны заносчивы, как и господин наш адмирал. Орничо еще раньше завоевал расположение испанцев своим веселым и услужливым характером, а теперь и я все свое свободное время проводил с ними. По вечерам мы собирались в помещении для матросов и рассказывали друг другу разные истории своей жизни. Сеньор Марио де Компанило также подчас принимал участие в наших беседах, а иногда я замечал, что даже шаги адмирала замедляются, когда он проходит мимо нас. Через несколько дней выпадала моя очередь забавлять экипаж р а с с к а з а м И я с беспокойством ожидал этой минуты, так как до сих пор моя жизнь была очень бедна происшествиями. По поручению адмирала, сеньор Марио решил записывать наиболее достоверные из историй, передаваемых моряками, но... Некоторые, заметив его намерение, смущенно умолкали, и тогда нужно было все умение орничу, чтобы принудить их продолжать свой рассказ. Другие же, наоборот, гордились, что их приключениями интересуется ученый человек, и говорили медленно, давая секретарю возможность в точности записать их речь. Таким образом и был записан рассказ о путешествиях одного из матросов, англичанина Артура Лэка, или, как его здесь все называют, Таллерте Лаеса. Смелый моряк еще восемь лет назад достиг, по его словам, берегов неизвестного материка, лежащего на запад от Ирландии. Надо думать, что сильным штормом судно англичанина было прибито к берегам Азии. Синьор Марио, Арничо и я с интересом выслушали рассказ англичанина, а господин наш, недовольствуясь записью секретаря, сам несколько раз расспрашивал матроса о подробностях его путешествия.